глава 24 В воскресенье утром к нам заехал либерман яков петрович мой биржевой заяц и предложил встретиться хоть сейчас с кредитором заинтересовавшимся моей четырехэтажкой Разумеется, я сразу согласился. После стольких дней бестолковых поисков наконец-то появляется человек, готовый дать мне кредит на длительный срок. А я дома сижу. Э, нет, надо ковать железо, пока горячо. Важных встреч в ближайшее время не предвиделось. Поэтому я предупредил Софу, что убегаю по делам. И мы с Либерманом поймав Ваньку, помчались в гости на Большую Садовую, 46. «Ванька. Так в России в обиходе зовут извозчиков». По дороге я постарался прояснить, с кем же мне придется договариваться. Оказалось, с малоизвестным питерским ростовщиком, простым российским евреем Розенбергом Антоном Ивановичем. Я уже довольно хорошо освоился в общении с разнообразной питерской публикой и понимаю, если, представляя человека, называют лишь его имя и фамилию, например, Отто Уизинг, Франческо Каталано или Хаим Бунцельман – то вас хотят познакомить с иностранцем, причем зачастую с иностранцем, совершенно не желающим вливаться в российское общество. Другие в столице встречаются редко. Эти господа почти всегда говорят только на своем языке. Некоторые, прожив в России более десяти лет, по-русски вообще ни бельмеса не понимают. Они живут обособленно, общаются в основном со своими соотечественниками, ходят в свои клубы, в свои пивные, и на простых русских смотрят исключительно как на людей второго сорта и объект обогащения. Заработав у нас состояние, достойное существования, они непременно возвращаются на родину, и дальнейшая жизнь Российской империи их не интересует вовсе. А вот если, представляя человека с нерусскими именем и фамилией, добавляют отчество Шульц Генрих Карлович, Борнгард Фридрих Федорович, то говорят об уже обрусевших иностранцах, людях, пожелавших связать свою жизнь с Россией надолго. Правда, справедливости ради, надо признать, и здесь бывают исключения. Но ну, а дети иностранцев, родившиеся в России, частенько имена русские получают. Вот Розенберг Антон Иванович как раз из таких, второе поколение выходцев из Австро-Венгрии. По дороге я решил расспросить Якова Петровича о деятельности Розенберга, чтобы понять возможности нашего с кредитором дальнейшего делового партнерства. Он чем-нибудь еще занимается или ростовщичество – его единственный заработок? Отвлекшись на проносящиеся мимо сани, Яков Петрович ответил почему-то по-еврейски. «Эрлепт er фунгой». «Эрлепт фунгой» er – еврейский. Он живет от мужика, речь идет о скупке хлеба у крестьян. Затем, спохватившись, добавил на русском. У него обширное дело по заготовке пшеницы и перепродаже ее за границу. Вот как. вывозит пшеницу через Петербург? Большей частью через Петербург. Доставляет в Кронштадт своими барками? Нет, своими до Петербурга, потом используют местных перевозчиков. О, значит, у нас есть еще одна возможность зацепиться языками. Обдумывая и так и этак планы Путилова по строительству морского канала в Финском заливе, я понял, что случись даже нам вдвоем за него взяться, быстро прорыть канал все равно не получится». Купцы, занимающиеся перевозкой грузов между морским портом Кронштадта и речными причалами Петербурга, станут прокладки канала всячески препятствовать. Ведь иначе он им весь бизнес порушит. Сейчас, имея сумасшедшие прибыли, господа пребывают в шоколаде. Это трудно представить, но провоз товаров от Кронштадта до Петербурга стоит столько же, сколько от Кронштадта до Лондона. А кому они будут нужны, если морские суда начнут прямо в Питер приходить? Вот то-то и оно. Эти ухари постараются и столичных чиновников против нас настроить, и банкиров, и кого-нибудь из великих до кучи натравят. В результате работы придется ввести только на золото с моих рудников, так сказать, по мере поступления наличности. В такой ситуации все другие проекты лично у меня сильно затормозятся. Но чтобы этого не происходило, нам стоит привлечь к рытью канала парочку или больше сторонних купцов, ведущих зарубежную торговлю. Но сначала надо организовать с ними совместную фирму по транспортировке грузов из Питера в Кронштадт и обратно. Порт, строящийся Путиловым на Гутуевском острове, как перевалочная база, в этом деле очень удобен. Когда мы свяжем его рельсовым путем с железнодорожной сетью страны, перегрузка товаров из железнодорожных вагонов сразу на корабли многих заинтересует. Потом, оптимизировав доставку грузов и портовую погрузку-разгрузку, Мы, снижая цены, сможем постепенно завоевать рынок перевозок. И тогда постройка канала пройдет уже менее болезненно. Создавать нам препятствия будет некому. И тут кандидатура Антона Ивановича, как нашего партнера, идеально подходит. Деньгами он не стеснен и, полагаю, согласится на снижение затрат по транспортировке своей пшеницы за рубеж. Дверь нам открыл сам хозяин. Не знаю уж, в окно увидел, что мы приехали, и решил лично гостей встретить, или просто прислуги не держит. У местного еврейства это бывает, даже богатые порой не нанимают прислугу, а используют в качестве нее родственников. Выглядит, как типичный еврей, горбатый нос, черные глаза, черные курчавые волосы, но без пейсов. Ну и славно. С ортодоксами общаться тяжелее. Одет в толстый меховой халат и шерстяные штаны, на голове — ермолка, на руках — тонкие хлопковые перчатки без пальцев, на ногах — войлочные бахилы. Это, кстати, еще одна отличительная черта современной жизни. Центральное отопление мало где имеется, а топка дровами стоит дорого. Поэтому зимой многие экономят на обогреве квартир, протапливают печи с утра и на ночь. Да и то не слишком сильно. Держат температуру в помещении градусов 10-15, Ну и весь день, естественно, ходят дома тепло одевшись. У российского купечества это меньше принято, у аристократии больше. На Слава богу, нашей компашке в этом вопросе повезло. Граф Ростовцев на дровах не экономит. Но Вера Николаевна, бабуля наша названная, все комнаты в своей огромной квартире редко протапливает, и то лишь по праздникам и перед приездом гостей. Поэтому, кстати, у нее мраморные столы, в дни приемов такие холодные». Говорят, так заведено в Европе, а Санкт-Петербург в данное время – город по всем статьям европейский. Здесь иностранцев практически четверть населения, да и наша родная аристократия от них ничем не отличается. Антон Иванович поздоровался, впустил прихожую. Яков Петрович представил нас друг другу. Я опасался, что говорить хозяин будет чудовищно коверкая русскую речь. Довелось послушать не так давно одного еврея в кондитерской. позвольте мне цели и пульфонта, конфекти. Такие сами я, чтобы они били по скусу моей шапруги». Фраза взята из книги сцены из еврейского быта». Леонидова, 1876 года издания. «Но нет, — говорил он нормально, — даже картавил гораздо меньше, чем тот же Владимир Ильич, который Ленин. После мы прошли, как я понял, в кабинет хозяина. Между прочим, обстановка в квартире не слишком богатая, Так средненько все оформлено. Видать, Розенберг еврей довольно скоредный. Ведь, по словам Якова Петровича, он и во дворце мог бы жить, средства позволяют. Пока шли, нам встретились какие-то мальчишки, затевшие игру в коридоре. И Антон Иванович на них шикнул «Шкоцим штиллер!» Шалуны потише, еврейский. Потом еще жильцы встречались, и Розенберг нас всем им суетливо представлял. У меня создалось впечатление, что хозяин хвастается перед родственниками. Вот, мол, какие люди его посещают. Хм, а не поторопился ли я, приехав? Не принято у современного дворянства в гости к евреям заезжать, даже по делу. Если дворянин хочет занять денег, то еврей должен сам к нему прийти по предварительному вызову, а не наоборот. Поэтому, наверное, наш биржевой заяц так удивился предложению с моей стороны поехать к ростовщику немедля». «Конечно, мне пофигу все эти дворянские условности. Я человек другой эпохи, и для пользы дела на многое могу пойти, особо не заморачиваясь. Но не будет ли урона моему авторитету в глазах других представителей высшего сословия? Черт, а пожалуй, будет. Тот же великий князь на это очень неодобрительно посмотрит. Блин, надо постараться больше таких ошибок не совершать». Ладно, если кто об этой поездке узнает, станем говорить, что у мальчика любопытство взыграло. Ха, приспичило ему посмотреть, как жиды живут. Торговались мы долго. Любят некоторые поговорить, да причем так ведь и что ты, оказывая услугу, еще и должен останешься. Но сегодня не тот случай. Не на того Антон Иванович нарвался. Я за свою жизнь успел пообщаться со многими выходцами из земли Израилевой, и все их выверты знаю». Меня на микине не проведешь. Почти два часа мы спорили, но к окончательному решению так и не пришли. Договорились встретиться завтра. Господину Розенбергу захотелось осмотреть мою четырехэтажку. Вернувшись к обеду, я застал Софу, графа и его мамулю за очередным обсуждением великого князя с княгиней и того, как нам всем теперь себя вести. Все же сближение со столь важными персонами и оказанное нам доверие диктуют свои... особые правила поведения в обществе. Короче, дамы с Ростовцевым пытались решить известный вопрос человечества — как дальше жить? Светлана отсутствовала, она пожелала отобедать с женихом у Вяземских. Машуль уже из гостиной выставили. Посчитали, что незачем ребенку знать о некоторых нюансах взаимоотношений между великими. Но она, судя по довольной физиономии, все дебаты благополучно подслушала за дверью — Мне будущие родственники ничего нового не сказали, ограничились самыми общими высказываниями. Наверное, решили, я и так все знаю. Если задуматься, сколько информации об этикете представители клана вбили мне в голову за прошедшие недели, то это и неудивительно. После обеда Вера Николаевна уехала, граф отошел по делам. И у нас с Софой появилась возможность обменяться добытыми сведениями, что мы сделали, надежно уединившись от малой. Все известное мне о великокняжеском семействе из той жизни я, сверившись со своими записями, изложил нашей старшей еще до поездки в Мраморный дворец. Поэтому в разговоре высказал вкратце лишь свое личное мнение о том, что нового подметил во время прошедшей встречи. А вот Софа рассказала о многом. И свои экстрасенсорные впечатления описала, и о чем говорили Ростовцевы поведала. В результате общая картина у нас сложилась весьма неприятная». Как и в той истории, которую я более-менее помню, дело идет к развалу семьи великих, а это плохо. Ни нам не нужна такая развязка их отношений, ни России. М да. А как все хорошо начиналось? Говорят, Константин Николаевич воспалал любовью к Александре Иосифовне еще до свадьбы. «Она или никто», — категорично заявил он отцу, и александр в то время искренне отвечала ему взаимностью — И жили они поначалу очень счастливо, рождались дети, обживались дворцы, в них постоянно звучали детский смех и неизменная игра на фортепьяно. Но постепенно жизнь семейства стала меняться к худшему. Константин был вечно занят делами, при этом по служебным надобностям частенько отлучался из дома, и Александра, не раз оставаясь одна, подвергалась расливающему влиянию петербургского высшего света. Может, от скуки, а может, в погоне за новыми впечатлениями. Она стала изменять мужу. То с кем-нибудь из придворных кавалеров роман закрутит, то с какой-нибудь из своих фрейлин Шуры Мура заведет. Ходят слухи, что один из адъютантов мужа побывал в ее постели, и даже знаменитого композитора Иоганна Штрауса она не обошла своим вниманием. Короче, боролась ветреная дама с серыми буднями, как могла». Видя это, муж стал охладевать к ней и тоже на стороне развлекаться начал. И с каждым разом все более свободно. А недавно и постоянную любовницу себе завел из театральных танцовщиц. Еще немного, и детишки у них появятся. Естественно, княгиня, в свою очередь, также узнала у шашних мужа, нашлись доброходы, донесли. И только после этого опомнилась, пожалев о своем легкомысленном поведении. Но, похоже, слишком поздно. Насколько помню из прочитанного когда-то об их семействе, в скором времени великий князь в открытую с танцовщицей жить станет и будет говорить, «Есть у меня жена казенная, а есть законная». Александра Иосифовна сейчас пытается по новой завоевать сердце мужа, но делает все неправильно. Истерики и обвинения в отсутствии чувств никогда ни к чему хорошему в семейных отношениях не приводили. Они только еще больше отдаляют супругов друг от друга. Да и детям радости не прибавляют. Он, Никола, в мраморном дворце при расставании обмолвился. Вчера за обедом мама была в раздражительном настроении, много жаловалась. Это на нас всех имеются в виду его младшие братья и сестра. Подавляюще действовала. Немного измененная фраза из дневника Веры, сестры Николы. если у нашей компании возможность исправить сложившуюся ситуацию? Тут, наверное, показательно продолжение высказывания Николы. А сегодня мама необычайно весела. Вы привнесли в нашу жизнь ощущение праздника. Даже папа остался доволен. И это всего лишь мы с сестренкой песни попели, да наша старшая капельку поворожила. А если нам такие встречи почаще проводить, глядишь и поменяем общую картину. Любовь, судя по всему, не возродим но нормализовать отношения великих и предотвратить уход князя к танцовщице, как считает Софа, мы в состоянии. Соответственно, это позволит князю продолжать удерживать сильные позиции в руководстве страной. Полагаю, именно из-за выставляемой на показ внебрачной связи с танцовщицей у Константина Николаевича возникнут проблемы в дальнейшем. Все-таки для современного патриархального российского общества открытое пренебрежение семейными отношениями, освященными церквью, недопустимо. Ходить на сторону можешь, а этим — нет. Эта связь, по мнению многих, опозорила царскую фамилию в глазах общественности. Да так, что Александр III, став императором, отстранил великого князя от власти. Хотя там, конечно, еще и разногласия по продолжению реформ сказались, и не помню уже, что больше. Вообще-то за Константина Николаевича стоит побороться. Ведь кроме того, что он оказывает поддержку Ростовцеву, а заодно в его лице и всей нашей компании, Князь также является ярым сторонником радикальных перемен в обществе, начатых Александром II. А они России крайне необходимы. Он собирает вокруг себя талантливых людей и помогает им по возможности. Его единомышленников называют константиновцами. Среди них министр народного просвещения Головнин, министр финансов Рейтерн, военный министр Милютин. Он и Путилову помогал, и продолжает помогать. А журнал «Морской сборник», издающийся без цензуры и под наблюдением великого князя, превратился в стране в площадку обсуждения самых жгучих общественных вопросов. Отлучение такого человека от власти принесет России только вред. Да, честно говоря, и в отношении Александра Иосифовны не все так безнадежно сложилось. Показала великая княгиня себя и с хорошей стороны. Как любой член императорской семьи, Она получила в нагрузку к своему положению целый ворох обязанностей. Например, ей доверили заниматься брошенными детьми, и на этом поприще Александра нашла себя. Она сама, насколько я понял, без чьей-либо помощи создала столичный совет детских приютов, открыла на собственные средства детскую больницу, лично помогает устраивать судьбы бедных сирот, жертвует на это дело деньги, да еще находит меценатов себе в помощь. Вдобавок, Александра Иосифовна руководит делами императорского русского музыкального общества. Она любит музыцировать и уделяет фортепиано много времени. Я с удивлением узнал о сочиненных ею бравурных маршах и еще каких-то танцевальных произведениях, причем, говорят, неплохих. А Иоганн Штраус так вдохновился музыкальными вечерами, организуемыми Великой Книгиней в Стрельне, что посвятил ей вальс Александра и кадриль Терраса Стрельны. Хм, правда, тут он мог вдохновиться и кое-чем другим. Ну, да, это неважно. Между прочим, великий князь тоже к музыке неравнодушен и очень хорошо играет на виолончели. По словам Николы, в мраморном дворце частенько устраиваются музыкальные вечера. Стало быть, мы с Машулей перед великими не первые выступали. Обсуждая с Софой варианты развития событий, мы пришли к выводу, что в первую очередь надо влиять на княгиню. Ей в обязательном порядке нужно исправлять поведение. Станет она с мужем без истерик общаться, тогда и он, вероятно, начнет вести себя по-другому. Тут чистка ауры и успокаивающие настойки явно на пользу пойдут. А провести данное лечение можно под видом процедур омоложения, так заинтересовавших княгиню. Эх, опять перед нами в полный рост встает задача трудная. Куда ж без этого? Но вполне выполнимая. Кстати, об омоложении. Нам обоим показалось, что выглядит Александра Иосифовна в свои годы несколько старовато, ей весной 40 исполнится, а она уже на все сорок а то и больше смотрится. И это для нее большой минус, который добавляет негатива в отношения с мужем. Но если ее немного приукрасить, ведь наша старшая своими настойками и ворожбой многих даже от седины избавляла, о макияже я уже и не говорю, то, помолодев, княгиня может заинтересовать мужа снова». Александра, надо заметить, просила Софу подъехать к ней в мраморный дворец во вторник для более детального обсуждения тех процедур, которые реально провести в ближайшее время. Вот Софье Марковне и флаг в руки. но ну, а потом, глядишь, мы обработкой самого великого князя займемся. тьфу тьфу фу чтоб не сглазить. В понедельник перед самым обедом примчался Вяземский, сияя взором с огромным букетом роз для дамы с корзиной шампанского на всю компанию. встал посреди гостиной и торжественно объявил о, наконец-то, предоставленной ему отставке с военной службы. К тому же отставку дали с повышением званий, и теперь он штабс-капитан. А еще за мужество, проявленное в походе, ему, похоже, светит награда. Знакомые при штабе намекнули. «В придачу к этому пенсию по ранению он еще полгода будет получать». Граф, слушая его рассказ, лишь улыбался, и я, кажется, догадываюсь, кто приложил руку к потоку милости, свалившихся на Петра Алексеевича. Разумеется, новоиспеченного отставника мы все с радостью поздравили, а хорошие новости немедля обмыли шампанским. Да так, что веселились потом до ужина. Эх, хорошо неделя начинается. Два дня разбирательств и торговли с ростовщиком Розенбергом все же принесли желаемый результат. Мне была предоставлена суда аж в 300 тысяч рублей под 4% годовых на 7 лет. На более длительный срок Антон Иванович почему-то ни в какую не соглашался. При этом сам дом оценили в 320 тысяч, а это говорит о том, что цены на недвижимость в Питере продолжают расти. Что ж, не суждено мне пока его продать. Значит, будем использовать. Квартиру старшего Патрушева от темных личностей освободили. Оборудование, храняющееся на чердаке, вернули на место. И получилось у нас в конечном итоге довольно симпатичная химлаборатория для Софы. Ну и для меня, естественно, тоже. Там и девчонок, химиков можно поселить. Для проживания шести человек места более чем достаточно. А если кто-нибудь из жильцов, съемщиков съедет, то мы косметологом общагу соорудим. Закрутилось дело с кузнечным цехом Путиловского завода, и с литейным цехом завода «Аркадия». Планы по их перепланировке и доделке мной уже давно были составлены, а рабочие, кто этим займутся, наняты. Но до получения кредита я опасался начинать крупномасштабные работы, ведь все имеющиеся деньги расписаны по другим проектам, а золото и ценные бумаги пока не проданы. Рисковать не хотелось, вдруг канитель с кредиторами надолго затянется. Строить зимой, конечно, не очень удобно, но запустить цеха нужно до весны — Ничего другого в нашей ситуации не остается. Тем более мне есть э, с кого брать пример. Путилов еще более морозной зимой за месяц ползавода отстроил и не жаловался. Мы с ним и о домне с Мартеном уже договорились. Если Николай Ивановичу военное министерство отдаст заказ на новые снаряды, ходят такие слухи, то я заложу до кучи к моему городскому дому еще и усадьбу». Этих средств нам должно хватить на полноценное строительство небольшого по меркам будущего металлургического комплекса. Вот за него мы при благоприятном стечении обстоятельств этой весной и возьмемся. Надеюсь, план по расширению Путиловского завода я к тому времени доделаю полностью. Пока мне все что-то мешает. То баллы, то приемы. Во вторник вечером Софа подтвердила правильность тех мер, что мы наметили по воздействию на великих. За те три часа, что знахарка провела один на один с великой княгиней, ей многое удалось прояснить. Александра Иосифовна оказалась очень подвержена чужому влиянию. Мало того, что человек она по жизни не в меру легкомысленный и впечатлительный, так еще и во всякую мистику верит порой безоговорочно. Почти с самого приезда в Россию посещает спиритические сеансы, устраиваемые некоторыми великосветскими дамами в петербургских салонах. И даже впадает там иногда в такой раж, что во время одного из них дело чуть до выкидыша не дошло. Вот, блин, ума нет, поперлась беременная с духами общаться. Ну, ничего, уж теперь-то, Софья Марковна, эту балбеску в чувство приведет. С воскресенья и вплоть до конца января княгиня согласилась почти каждый день с ней встречаться, так что никуда она от нас не денется. А утром в четверг нас посетил Никола. Вежливо поздоровался со всеми, обменялся любезностями с дамами, причем даже со Светланой, и этим сильно ее смутил. А потом затащил меня в соседнюю комнату посекретничать. «Алекс, ты приглашен сегодня вечером в салон баронессы Кошелевой». «С чего вдруг? Я постарался, и можешь не благодарить. А ты спросил, но «Ну, мне надо. Надо-надо, поверь, и не спорь. О таком приглашении многие в Петербурге лишь мечтают». Ой-ой-ой, эти петербургские салоны. Почти о каждом из них хоть кто-нибудь да мечтает. Только мне-то что до этого? А Никола стоит довольный, смотрит на меня как благодетель и ждет, что я теперь перед ним прям весь в восторгах и благородностях рассыпаться начну. Да, делать мне больше нечего. Эх, сказал бы я этому шалопаю о своих мечтаниях. Да он их вряд ли поймет. Хм, а впрочем, почему бы мне, собственно, и не потусоваться в новой компании? Глядишь, подыщу себе какой-нибудь вариант для интима, а то длительность полового воздержания начинает уже раздражать. Сегодня никаких встреч у нас не намечается. Что ж, схожу, пожалуй». Салон, в который затащил меня Никола, появился недавно, но его популярность среди горожан столицы уже невероятно выросла. Молодежь, можно сказать, ломится в эти райские кущи, Это, если судить, по высказываниям моего нечайного экскурсовода. Сегодня тут, на мой взгляд, собралось человек 50 не меньше. Дамы кавалеров почти поровну. Все в возрасте от 20 до 30 лет. Хозяйка, организовавшая салон, баронесса Кошелева Екатерина Павловна. И сама молода, 28 лет всего, но она уже три года как вдова. Муж скоропостижно скончался. И, видать, без мужа ей жизнь скучной показалась. Вот дама и сотворила для себя среду приятную для времяпрепровождения. Как я заметил, треть мужчин здесь присутствующих — ее явные поклонники. Да и остальные, хоть и не смотрят на хозяйку преданным взглядом, но были бы не прочь с ней в одной постели оказаться, если бы звезды так сложились. А что, баронесса хороша собой, такая фигуристая жгучая брюнетка в самом соку. Не сказал бы, что безумно красиво, но шарма и обаяния ей не занимать — «Очень грациозно. Мне она своими повадками кошку напоминает. Умна, остроумна и порой весьма язвительна». По словам Николы, может парой фраз человеков смущения и замешательства вести. «Почти на всех мужчин в салоне эта киса смотрит как на свою собственность. И, похоже, вертеть сильной половиной человечества она уже привыкла». Меня при знакомстве осмотрела как очередную бабочку. По какому-то недоразумению, пока еще не наколотую на булавку. «Ну...» Но... Во всяком случае, в моем сознании возникла такая ассоциация. Все же женщин я за свою жизнь повидал немало. Перспектива стать очередным воздыхателем, готовым бросить свою жизнь к ее ногам, меня, естественно, не прельщало. К такому шикарному телу вряд ли допустят. А за меньшее надрываться смысла нет, как бы цинично это ни звучало. Поэтому я благоразумно решил держаться от кисы подальше. Пусть у кто-нибудь другой поет ей дифирамбы, А мне и более скромная красавица подойдет. Заведение баронессы относится, как сейчас говорят, к салонам полусвета. Такое хитрое название связано с наличием среди гостей представителей разных слоев общества. Тут можно встретить и великих князей, что говорит о необычайно высоком статусе салона, и молодых поэтов, чем-нибудь прославившихся на Ниве стихосложения, иногда даже не дворян. Имеются среди присутствующих и графини с княгинями, и известные актрисы с певицами. В общем, тусовка довольно демократичная и вообще не раскованная. Этокое забавное смешение современной золотой молодежи с интересными представителями всего прочего человечества. При этом салон является заведением весьма закрытым, можно сказать элитным. Во всяком случае, просто так сюда не попадешь. Тем, кого баронесса желает видеть, присылается каждый раз новая карточка приглашения. И без нее не впускают, разумеется, если вы не великий. И все бы хорошо. Но один бзик хозяйке мне не понравился. Она обожает Францию и все, что с нею связано. Соответственно, разговоры в салоне ведутся только на французском. А тех, кто его не знает, туда и не приглашают. Не то, чтобы меня это сильно напрягало, В столице, как я заметил, много, где французский употребляют. У того же великого князя в мраморном дворце мы постоянно на нем говорили. И на балу у княгини Разумовой частенько французский звучал. Да и у ростовцевых на встречах клана бывает на нем говорят. Но там везде можно было в случае чего свободно перейти на русский, а здесь нет. Никола сразу предупредил, что баронессой установлено негласное правило. Заговорил по-русски «покинь салон». Дозволяется на русском лишь песню спеть и стихи продекламировать. Мне трудно это представить, но баронесса, за несоблюдение своих требований, однажды даже кого-то из великих выставила вон. Ха, хотел бы я на это посмотреть. Кроме этого, хозяйка всячески поощряет гостей в превозношении достижений Франции. И неважно, касается это моды, искусства или техники, главное, чтобы звучало французское «значит лучшее». спрашивается, и что же она с такими странными представлениями делает в России? Жила бы себе постоянно в Париже или Ницце, как некоторые россияне, и не вылезала бы оттуда. А может она агент влияния? Пропагандистка интересов чужой страны и современная пятая колонна? А почему бы и нет? Тактика воздействия на неокрепшие умы молодежи пока не так изыскана, как в 21 веке. Нынче хватает и грубых уловок. Достаточно развлекать эту самую молодежь и параллельно внушать ей превосходство своих идеалов. Впрочем, какое мне дело до хозяйских заморочек, ведь я сюда пришел не их оценивать, а дамские прелести. Никола провел меня по салону, представляя своим знакомым и показывая обстановку. Из этой обзорной экскурсии я понял, что квартирка у баронессы не меньше, чем у мамули графа Ростовцева, Такие же шикарные хоромы, заставленные разнообразным антиквариатом. И, кстати, квартира несъемная, своя, стала быть, и весь дом принадлежит хозяйке салона. А это говорит о финансовом благополучии Екатерины Павловны. Ее домик определенно дороже моей четырехэтажки стоит. Похоже, Никола сегодня надо мной шефство взял. Постоянно ходит рядом, старается не оставлять одного, рассказывает обо всех господах и дамах, с которыми знакомит. Мы так почти весь вечер блуждали с ним вместе от одной кучки народа к другой. То новости обсуждали, то анекдоты травили, то в устраиваемых баронессы, так называемых «петежю», принимали участие. Салонные игры. Французский. Я приглядывался к собравшимся, особенно к дамам, и прикидывал, с кем же из них можно войти в более тесный контакт. Хотелось подобрать кандидатуру для интима не только внешне приятную и умом не обиженную, но и достаточно свободную от мужской опеки. Вдову какую-нибудь или незамужнюю актрису, и хоть я, как самый младший в компании, да еще и никому здесь неизвестный, не пользовался удам спросом, но вроде бы пару раз у меня возникала взаимная заинтересованность, правда, в последний момент все, к сожалению, срывалось. то Никола влезет в разговор не вовремя и смажет наметившийся тет а -тет, то баронесса в самый пикантный момент, как хозяйкой распорядитель вечера, раздачу фантов затеет. Причем в ее исполнении фанты больше напоминали приказ что-либо сделать. В основном гостям предлагалось петь романс или стихи продекламировать, но случались и более специфичные заказы. Княгиня Ватумова, например, Мазурку без партнера танцевала, подающий большие надежды, естественно, по мнению Николы. Художник карикатуры рисовал. Какой-то молоденький актер кукарекал во все горло. А одному гусару баронесса предложила с зеркалом стать. И он ходил от гостя гостю и повторял их поза движение мимику. Кроме фантов проходили общие игры. И тут я понял, что в этом вопросе разбираюсь очень слабо. В Красноярске развлечения у молодежи были другие — А в Питере ростовцы вы нас с салонным играм почти не учили, и времени на это не оставалось, и, наверное, они полагали, что нам эти знания не скоро понадобятся. Да. Сколько же мне еще предстоит узнать о столичной светской жизни? Страшно представить. Баронесса по ходу вечера стала все чаще и чаще ко мне подходить, заводя разговоры на разные темы. Я старался быть любезным, но в меру, и в ходе этих бесед понял — что хозяйка умна не по годам и слишком много знает. Для современной женщины, разумеется. Любой диалог ведет с хитрыми подколками и, можно сказать, держит собеседника в постоянном напряжении. Мне во время разговоров за каждым своим словом приходилось следить. При этом у меня за те несколько часов, что я провел в салоне, создалось впечатление, что эта красотка все больше и больше со мной кокетничает, Неужто кису так сильно раздражает моё равнодушие к её прелестям, и ей захотелось вскружить мою бедную голову? Ой, бляха-муха, похоже, нужно сваливать отсюда, пока ещё не поздно. А то не равён час эксцесс какой-нибудь случится, и обиженная хозяйка заставит неучтивого гостя кукарекать до посинения или хрюкать. На оно мне надо. По сути, я и не собирался развлекаться в салоне до утра, как большинство собравшихся. Меня к полуночи дома ждут. Так что время пришло. Я простился с Николой и подошел к Екатерине Павловне попрощаться. Но не тут-то было. Нет-нет-нет, молодой человек, так просто от меня не уходят. Особенно посетив салон в первый раз. Вам присуждается фант спеть песню. Господа, прошу внимания, сейчас Александр нам споет. Сидевшие в гостиной заинтересованно повернули головы. Вот гадство. Баронесса сразу обрубила мне все пути к отступлению. Правила этикета, будь они неладны. Даже если я объявлю сейчас, например, о срочности отъезда и убегу, гости все равно сочтут меня за деревенщину. Блин, придется петь. Так к фортепиано не пойду, а вот гитара подойдет. Она как раз рядом на диване лежит. Тут уж из соседних залов господа и дамы подходить стали. Что ж, Сашок, развлечем публику. И давай-ка по-русски. А то французская говорильня достала уже хуже горькой редьки. Аж язык заплетается. Был обычный серый питерский вечер. Я пошел бродить в дурном настроении. Только вижу, вдруг идет мне навстречу то ли девушка, а то ли видение. Песня «Девочка-видение» исполнитель Максим Леонидов. «Если поначалу народ смотрел на меня почти без интереса, а большинство старательно изображали стандартную вежливость, то после первого же куплета вежливость сменилась искренним любопытством. Господа такого еще не слышали. И песня хороша, и из гитары я постарался извлечь все цвета радуги. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня». Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Закончив исполнение с удовольствием, послушал аплодисменты и выкрики «Браво!». Изобразил легкий поклон и собрался уже положить гитару, но был остановлен французским прононсом баронессы. «Нет-нет, Александр, фант не исполнен». Я с недоумением на нее уставился, а она, приторно улыбаясь, с издевкой заявила. Вы так быстро начали бренчать и горланить, что не дослушали условия. В моем салоне первую песню поют только по-французски. И на гитаре здесь не бренчат, а играют. Ё-моё! Столь неучтивого отзыва о своем пении я еще не слышал. Не, ну это хамство чистой воды. Всем присутствующим песня понравилась, а ей, видите ли, нет. Причем слово-то какое гадкое на французском подобрала. Бгае Горланить, орать. А гитарный бой, который я так старательно подбирал, вообще бренчанием обозвала. Черт возьми, да от него гитара, как оркестр звучит, а не как деревяшка со струнами. Это ж понимать надо. Пока я мысленно перебирал пристойные выражения, чтобы выразить клокотавшие во мне возражение княжна Голицкая попыталась за меня заступиться. «Бронесса, вы не правы, мальчик нас всех удивил и порадовал». Ее тут же поддержали другие, но хозяйка осталась неумолима. «Нет, в моем салоне фант есть фант». «Так, спокойно, Саша». Вдохнул, выдохнул. Киса под конец решила посмотреть на твою растерянность или, может быть, на возмущение. А вот фиг ей, не дождется. Всякие вражеские наезды мы всегда достойно встречали, поэтому изображаем на лице благожелательность». и смотрим на нее снисходительно, как на избалованного ребенка. Хочется даме изысканных фантов, в таком случае пусть ловит хит от Джо Досена. «Эль-Сетю не экзисте па. Ди-Моа, На этот раз я постарался вложить в голос как можно больше души. Опять как когда-то на первом представлении для дам появился кураж. Я пел, смотря в глаза баронессы, и старался пробиться сквозь маску салонной львицы к самым потаённым глубинам её сознания. В какой-то момент мне, похоже, это удалось. Её улыбка завяла, в глазах... В глазах появилась бездонная глубина. Ой-ёй, -ой, засасывающая глубина. Взгляд стал куда-то увлекающим и что-то обещающим. У, -у, у будь киса такой изначально, я за неё, наверное, поборолся бы. После второй песни овации прозвучало еще больше, да и баронесса наконец-то с милостью велась. «Спасибо, Александр. Ваш фант был на удивление хорош. Кто написал сей романс?» «Я». Киса удивленно вскинула брови. «Никогда бы не подумала. Что ж, вас больше не задерживают. Прощайте». Я поклонился ей, поклонился присутствующим и отчалил. А сидя в санях, потом всю дорогу думал... что последнее «прощайте» прозвучало явно неспроста. Ждать следующего приглашения в салон баронессы Кошелевой, по-видимому, бессмысленно. Чем-то я ей не приглянулся. А жаль. — Ну и как он вам, баронесса? — Ваш протеже, ваше высочество, просто наглый мальчишка. — Но, согласитесь, мальчишка очень необычный. Для вас его необычность связана в основном с тем, что он общается с вами как с ровней а это неправильно. Человек его положения должен знать свое место. Меня его поведение как раз устраивает. А эти его взгляды, в глубине которых прячется усмешка, он на вас и на многих других, здесь присутствующих, как на детей, смотрел. Мне кажется, вы слишком строги, к Александру. Неужели в нем нет ничего хорошего? Разве что запах. Запах? Да, ваше высочество, мужчина, на это редко внимание обращают, но запах говорит о многом. И что же, — говорит запах Александра, — что он пользуется очень приятными и незнакомыми мне средствами для мытья. «О, женщина, причудом вашим нет конца. Вы вечная загадка. Неудивительно, что Алекс, узнав о нравах, царящих в вашем мадам-салоне, не сильно жаждал сюда ехать. Что? Он еще и ехать ко мне не хотел? Да кем себя возомнил этот мальчишка? Саша, что-нибудь случилось?» Малая с озабоченным выражением лица внимательно меня рассматривала. — Нет, а что? — Ты уже четверть часа неотрывно смотришь в кружку с чаем и не пьешь его. — Четверть часа? Сестренка, видя мое неподдельное удивление, усмехнулась. «Да — Да-да, представь себе, все уже спать ложатся, а ты все на кухне сидишь. Я с недоумением посмотрел на кружку уже остывшего чая, стоящую передо мной... и вдруг осознал, что же такого странного мне удалось в ней разглядеть, и что же меня так не по-детски заворожило. Ох, мама мия Глаза баронессы Кошелевой. Ё-моё, Саша, да ты часом не влюбился ли? Неужто хитрая киса тебя всё-таки зацепила? Ой, -ё. ну, не было печали. Андрей Лео Сделай, что сможешь. Новые горизонты Читал Юрий Белик